Глава пятьдесят шестая. Галип. День первый. Галип, добравшись до дальней части площади, вошел в расположенный там ресторан. У кассы при входе ему вручили пластиковую карту с инструкцией оплатить счет, когда он будет выходить из ресторана. Как только он закажет какое-то блюдо на втором этаже, повар проследит за тем, чтобы нужная сумма отобразилась на его карте. Голипки внул. Повару очень повезёт, если он сам не заплатит за следующие четверть часа своей жизнью, слишком уж близко он ото окна. На втором этаже ресторана было очень оживлённо. Посетители теснились в очередях у стоек, где несколько поваров, взглянув на бланки с заказами, выдавали ризотто, пасту и другие итальянские блюда. Очень чётко и эффективно, и очень шумно. И всё же Берлин остаётся Берлином, гласила надпись на стене позади поваров. Галип улыбнулся. Верно ли это, выяснится очень скоро. Он повернулся к большим окнам, из которых можно было обозревать всю площадь, и нашёл пустой стул у окна, как можно дальше около бара. Кивнул бармену, заказал стакан колы и стал разглядывать арену событий по обе стороны от знаменитой мемориальной церкви Кайзера Вильгельма. Насколько гениальной была задумка Хамида. Хотя больше половины Берлина лежало в руинах после Второй мировой войны, нижние 60 м этой церкви устояли. Полый зуб называли берлинцы этот памятник, который на вечные времена должен был символизировать гибель и возрождение немецкого народа. На вечные времена. Галиб посмаковал это выражение и улыбнулся. Когда бомбу взорвутся и никакой башни здесь больше не будет, их миссия завершится, а члены группы, которые останутся в живых, отправятся в поисках новых целей. Гали посмотрел площадь. Дальше, с правой стороны от него, возвышалась роскошная гостиница, где Дитер Бауман готовился должным образом встретить полицейских со стороны Будапештской улицы и таким образом прикрыть членов группы Жасмин. Он видел всех четверых в их фантастических маскарадных костюмах. Они внимательно поглядывали по сторонам, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Левая сторона площади граничила с улицами Тауенценгштрассе и Курфюрстендам. И здесь всё, казалось, было под контролем. Группа Биена с Фади и Османом неспеша двигалась к пандусу. А Фифа с Хуаном он не мог видеть. Для этого у него был слишком узкий угол обзора в сторону Нюрнбергерштрассе. И кроме этого, они наверняка стояли уже под маркизой часового магазина Фасиль. как им и было предписано. Пусть будет что будет, но только с Афифом ничего не должно случиться, потому что Афиф был единственным человеком на земле, которого Галип любил и который любил Галиба. Очень отчётливо он видел голубой Volkswagen, который в соответствии с договорённостью припарковали у круглого здания с магазином Levi, прямо напротив пандуса, который вёл ко входу на колокольню. Заида держали в этом автомобиле, и совсем скоро наступит час расплаты, великий час Галиба. С той точки, где Заид находился, он сможет увидеть, как его жену и старшую дочь поведут на смерть. За несколько минут он поймёт, как будет осуществляться месть. А кроме того, есть ещё третья женщина, его младшая дочь, причём он пока не знает, что она жива. И он будет считать каждую секунду с того момента, как они поставят коляску Рони в верхней точке пандуса и до самого конца. Смерть Рони он тоже увидит. Она умрёт первой при взрыве бомбы, спрятанной в спинке её коляски. Потом выступит группа Османа и уничтожит на площади всё живое. Далее прозвучат выстрелы внутри колокольни, оттуда выбегут Фади и Биена, стреляя во все стороны, и в самом конце взорвется бомба судного дня под сидением в коляске Ронги, от чего остатки колокольни рухнут, и этому помогут пояса шахидов Марвы и Неллы, которые взорвутся внутри. Заиду надо было убить меня, когда у него была такая возможность, подумал Галиб. Сделав это, он освободил бы меня от унижения всех лет, когда женщины с отвращением смотрели на моё изроддованное лицо и позоры из-за травмы, после которой я был не в состоянии ими обладать, а заставлял подчинённых делать это вместо меня. Но теперь я отомщу за всё. Галип позвонил и увидел, как шофёр в Фольксвагене на площади приложил трубку к уху. Я вижу вас хорошо. Вы сделали всё как нужно. Я горжусь вами. Джазака Аллаху хайран. Да возблагодарит вас Аллах. Братьев в Volkswagen не было ещё одной парочкой новобранцев, которых Хамид нашёл в боксёрском клубе. Радикализированные, самоуверенные, прекрасно владеющие оружием, периодически они помогали Хамиду в обмен на слова благодарности и деньги и никогда не задавали лишних вопросов. Когда всё здесь закончится, судьба их будет та же, что и у Асада. Галип лично займётся этим. Никаких лишних свидетелей в Берлине остаться не должно. Он у вас под контролем? спросил Галип и вынул из кармана бинокль. Да, он и пальцем шевельнуть не может, со смехом ответил голос в телефоне. Когда начало? Мы ждём с нетерпением. Через минуту. Потом я спущусь к вам. Подтолкните его поближе к окну. Я хочу на него посмотреть. Скажите, чтобы он глянул вверх на дурацкое сооружение в центре площади. Я тут у окна помашу ему.